Глава 56. Солнце неистово билось в тент и террасы кафе Лос Валес. Эльза, Ноэми и Юго устроились за столиком в тени. «Как вы узнали, что мы приехали в Бьельсу?» — спросила Шастен. «Я официантка в баре, где мы сейчас сидим. А священник здешней церкви для меня гораздо больше, чем просто друг. Я дала ему копию передовицы из газеты «Ла Ди Пеш». Там вас отчетливо видно на фотографии». Я узнала о вашем приезде задолго до того, как вы вышли из машины. Надо сказать, что, что меня легко узнать, договорила за неё Ноэми. Простите, но это так. Затем молодая женщина посмотрела на Юго, который с самого начала разговора не проронил ни слова. А он что, тоже флик? спросила она, указывая на него. Нет, я скорее бойфренд. Ну и полицейский тоже. Он из речной бригады Парижа. предпочла уточнить Ноэми. Это он обнаружил Сирила на дне озера. Похоже, молодая женщина немного успокоилась. В любом случае, я буду говорить только с прокурором, предупредила она. Тогда к чему надо было выходить на меня? Потому что если бы я обратилась к нему напрямую, он отправил бы меня в полицию. Так что лучше самой. К тому же, я сообщила не полиции, а вам. Я выбрала вас. Почему? У меня, как у всех, есть иностранные каналы телевидения и интернет. Вот уже месяц я смотрю, как вы в одиночку бьётесь, чтобы найти Алекса и Сирила. И у вас есть то преимущество, что вы не из Аволона. Я не доверяю жителям этой деревни. Если бы вы прочли всё, что они в своё время говорили о моём отце, нам пришлось бежать, сменить имя, начать всё сначала и жить в страхе быть узнанными. Вам было 10 лет. Как вы можете всё это помнить? Я провела здесь большую часть отрочества, буквально запертая в нашей квартире. Скучающие дети, сами того не осознавая, шарят повсюду, и я обнаружила газетные статьи, которые сохранил мой отец. Так что ему пришлось мне рассказать. Мне было 15, когда я обо всём узнала. О похищении Алекса и Сирила, в котором его ошибочно обвиняли, из-за которого по другую сторону границы считали монстром. Тогда я поняла, почему мы прятались во время французских каникул, почему никогда не покидали этой деревни с её пятью сотнями жителей, то есть почему были заперты снаружи. Официант принёс кофе, пиво и водку со льдом и приветствовал Эльзу, дружески положив ей на плечо руку. Когда мы бежали из Авалона, нам пришлось сперва заехать в Париж, продолжала девушка. У моего отца там был друг из его прежней жизни. Он сумел сделать нам фальшивые документы. В тот день я стала Эльзой Шапиру. По прибытии сюда отец нашёл помощь у человека, который не судит других. Это священник местной церкви. Я вам уже сказала, что мы с ним больше, чем друзья. Он стал моим крёстным и следил за моим взрослением. Отец нанялся разнорабочим, и ему больше не пришлось отвечать ни на какие расспросы. Священник судил о нём лишь по его поступкам. И никогда не интересовался прошлым. А когда отец умер, чтобы избежать административных хлопот, которые могли бы поставить меня под угрозу, согласился, чтобы он покоился здесь, среди других притворщиков, вместе с Казановой и Дон Жуаном, составляющими гордость этой деревни тёсками из знаменитостей. Ради моей безопасности мы решили не хоронить его под настоящим именем, а сошлись на фамилии Шапиру. Священник договорился со смотрителем кладбища, чтобы тот заказал стеллу и могильную плиту без свидетельства о смерти. Ямы и больше, ямы и меньше. Никто внимания не обратил. Как на Аволонском кладбище подумала Ноями. Слова стеллы и могилы замелькали в её сознании. Не пытаясь ни с чем увязать их, она снова обрушила на Эльзушквал вопросов. Как он умер, спросила Ноями. Врач сказал рак, только вот лечиться отец не мог, через чур дорого и через чур опасно, конечно из-за фальшивых документов. Но я-то знаю, что отец умер из-за лежащих на нём обвинений, от которых так и не сумел защититься. Вы действительно хотите знать, что произошло в тот вечер в Авалоне? Его поймали в ловушку. Кто? Но Эми расхаживала взад-вперед возле кафе, разговаривая по телефону с майором Розом. «Эльза хочет говорить только с прокурором», — сообщила она ему. «Это можно понять, но вы... Как вы-то на нее вышли? Я думал, вы в Париже, на сеансе у психотерапевта, и вдруг нахожу вас в Испании». «Это долгая история. Сожалею, что мне пришлось обмануть вас. Внезапно Шастен диаметрально сменила стратегию. Но теперь вы можете сообщить всем. Вы имеете в виду свою команду? Нет, всех. Мэра Сен-Шарля и даже если хотите мать Милка. Мы вернёмся сегодня ближе к ночи. Вы предупредите прокурора?